«Добро пожаловать в Эзенгард, повелитель», — приятным голосом произнес он. «Мы охраняем ворота. Меня зовут Морядок Брэндискок. А мой товарищ, прошу прощения, он очень устал. Перегринтук. Мы из севера. К сожалению, многомудрый Саруман с неким гримой червословом заняты неотложными делами в Ордханке и не могут покинуть его. А то бы они, конечно, не приминули сами приветствовать столь почетных гостей». «А как же!» — рассмеялся Гэндальф.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 — А вот вам бы еще поискать ясности мышления. Любому зрячему видно, что мы находимся на поле брани среди военных трофеев, и, как подобает победителям, заслуженно пользуемся кое-какими из них. «Заслуженно — Заслуженно? — недоверчиво переспросил Гимли. — Не верится что-то. Всадники, слушая эту перепалку, хохотали до слез. — Так, — промолвил Тводон. я полагаю, твоя пропажа нашлась, Гендельф.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 У нас нет предания о хоббитах. Нам известно лишь, что в древности, далеко-далеко отсюда, за горами и реками, жил маленький народец, обитавший в норах. Но сказания об их подвигах нет. Говорят, это потому, что дела их невелики, люди не избегают и могут пропадать из виду прямо на глазах, да еще щебетать, как птицы. Но теперь я вижу характеристику, и эту надо бы дополнить.